нэнси моя милая мне во что бы то ни стало нужно его отыскать я тебе доверяю во всем моя милая тебе и плуту постойте постойте добавил еврей дрожащей рукой отпирая ящик стола вот вам деньги милые мои я на сегодня закрываю лавочку вы знаете где меня найти не задерживайтесь здесь ни на минуту ни на секунду мои милые С этими словами он вытолкнул их из комнаты и, старательно повернув два раза ключ в замке, и, заложив дверь засовом, достал из потайного местечка шкатулку, которую случайно увидел Оливер. Затем он торопливо начал прятать часы и драгоценные вещи у себя под одеждой. Стук в дверь заставил его вздрогнуть и оторваться от этого занятия. — Кто там? — крикнул он пронзительно. — Я! Раздался сквозь замочную скважину голос Плута. — Ну что еще? — нетерпеливо крикнул еврей. — Нэнси спрашивает, куда его тащить? В другую берлогу? — осведомился Плут. — Да! — ответил еврей. — Где бы она его ни сцапала? Отыщите его, отыщите! Вот и все. Я уж буду знать, что дальше делать. Не бойтесь. Мальчик буркнул, что он понимает, и бросился догонять товарища. «Пока что он не выдал», — сказал еврей, принимаясь за прежнюю работу. «Если он вздумает болтать о нас своим новым друзьям, мы еще успеем заткнуть ему глотку». Глава четырнадцатая Заключающие дальнейшие подробности о пребывании Оливера у мистера Браунлоу, а также замечательное пророчество, которое некий мистер Гримуик, изрек касательно Оливера, когда тот отправился исполнять поручение. Оливер быстро пришел в себя после обморока, вызванного внезапным восклицанием мистера Браунлоу, а старый джентльмен и миссис Бедуин в дальнейшем старательно избегали упоминать о портрете. Разговор не имел ни малейшего отношения ни к прошлой жизни Оливера, ни к его видам на будущее, и касался лишь тех предметов, которые могли позабавить его, но не взволновать. Оливер был еще слишком слаб, чтобы вставать к завтраку, но на следующий день, спустившись в комнату экономики, он первым делом бросил нетерпеливый взгляд на стену в надежде снова увидеть лицо прекрасной леди. Однако его ожидания были обмануты, портрет убрали. — А, вот что, — сказала экономка, проследив за взглядом Оливера. — Как видишь, его унесли. — Вижу, что унесли, — не ответил Оливер. — Зачем его убрали? — Его сняли, дитя мое, потому что, по мнению мистера Браунлоу, он как будто тебя беспокоил. — А вдруг он, знаешь ли, помешал бы выздоровлению? — сказала старая ледь. — О, право же Нет. «Он меня не беспокоил, сударыня», — сказал Оливер. «Мне приятно было на него смотреть. Я очень его полюбил». «Ну-ну», — благодушно сказала старая леди. «Постарайся, дорогой мой, как можно скорее поправиться, и тогда портрет будет повешен на прежнее место. Это я тебе обещаю. А теперь поговорим о чем-нибудь другом». Вот все сведения, какие мог получить в то время Оливер о портрете. В ту пору он старался об этом не думать, потому что старая леди была очень добра к нему во время его болезни. И он внимательно выслушивал бесконечные истории, какие она ему рассказывала о своей милой и прекрасной дочери, вышедшей замуж за милого и прекрасного человека и жившей в деревне, и о сыне, который служил клерком у купца в Вест-Индии и был также безупречным молодым человеком и четыре раза в год посылал домой такие почтительные письма, что у нее слезы навертывались на глаза при упоминании о них. Старая леди долго распространялась о превосходных качествах своих детей, а также и о достоинствах своего доброго славного мужа, который, бедная добрая душа, Умер ровно двадцать шесть лет назад. А затем наступало время пить чай. После чаю она принималась обучать Оливера Крибиджу, который он усваивал с такой же легкостью, с какой она его